3. В условиях учреждения здравоохранения или клиники, либо когда терапия представляет собой составляющую программу ДПТ, должны приниматься и обсуждаться институциональные решения. Цель – достичь синтеза относительно того, как реагировать на институциональные проблемы. Хотя, опять-таки… Абсолютной необходимости в согласии нет. Примером может быть пациентка, которая уходит на тренинг навыков и пинает ногами панели на стенах клиники, пробивая дыры, или действует каким-либо другим образом, срывая сеансы индивидуальной психотерапии. Каковы границы, принятые в данной организации? С чем готов мириться директор клиники или отделения, а с чем нет? Кто обязан следить за соблюдением границ? кто должен рассказывать пациентам о необходимости соблюдения границ и последствиях их нарушения. Обычно индивидуальный терапевт пациента отвечает за повседневное индивидуальное управление, включая разъяснение границ учреждения. Однако координация, насколько она возможна, проводится на собраниях ДПТ. Нередко пациенты обращаются непосредственно к другим членам терапевтического коллектива, включая руководителя. Это также обсуждается терапевтическим коллективом.